Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 34 -я. Созерцание и постижение невидимого. Эпиграф. Мы ходим верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Эпиграф второй. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 18. Эпиграф 3. «Милый друг, или ты не знаешь, что все видимое нами, только отплеск, только тени от незримого очами?» «Милый друг». Иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий Только отзвук искаженный, Торжествующих созвучий. Владимир Соловьев: Как пишет пастырь Отец Иоанн Кронштадтский: Невидимое играет первую роль во всем мире, Во всех существах. И когда невидимая оставляет известное существо, это последнее теряет жизнь и разрушается. Так что видимое в существах составляет без невидимого одну массу земли. Я и все люди живем невидимым началом. Бог, создавший невидимую душу человеческую, одарил ее способностью отрываться от окружающей ее действительности. и жить воспоминаниями или воображаемыми образами. Эта способность может быть использована христианином целеустремленно, то есть для достижения своей главной цели жизни. Что же вместо окружающего мира должен видеть своими духовными очами христианин? Для нас существует невидимый очами Бог и мир добрых духов. Существует также Небесное Царство — и торжествующая Церковь Святых. Поскольку все это вечно, то и неизмеримо важно, и должно жить в нашей душе, должно стоять в нашем мысленном узоре. Если время есть направление четвертого измерения, то в этих четырех измерениях все реально, и все существует сразу, и прошедшее и настоящее будущее. Так Всегда существует Вселенная в очах у Господа Бога, для которого не существует времени в нашем человеческом понятии. Сердце будущим живет, говорит поэт, и у христианина оно должно жить также будущим. Также ему должно быть близко то из прошедшего, которое важно для вечности. Священное Писание и Откровение Святых рисуют нам картины из потустороннего мира, рай блаженства для святых и неугасающий огонь для грешников, и картины будущего нового неба и новой земли. И поэтому для христианина должны стираться грани пространства и времени. Пусть Он не знает этих граней и живет вечными ценностями, то есть вне времени. Пример такого отношения дает нам Господь. Вот Он входит в Иерусалим, но не красоту Его храмов, дворцов, башен видят Его глаза. Не бьющая ключом жизнь большого города улавливается Его слухом «нет». Перед Его очами другая картина — разрушение Иерусалима. И эта картина настолько реальна для Него и настолько печальна, что Господь плачет над нею. Евангелие от Луки, глава 19, стих 41. Так для каждого предмета, явления человека Господь видел не только то событие, которое было в настоящее время перед Его очами, но и то, которое было важнейшим в цепи событий и от которого зависела судьба и спасение народа, города или отдельного человека. тоже переживали святые, обладавшие даром прозорливости и постижения как будущего, так и прошедшего. Несчастье постигали Иова одно за другим, но за ними он мысленными очами видел всегда промысел над ним Бога, и это давало ему силы неизменно говорить. «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне, «Благословенно!» Ивов, глава 1, стих 21. «Вот мы видим вокруг себя злых людей, и, может быть, подумаем, что от них нам надо отвращаться. Но не то видел вокруг себя апостол Павел, который сказал, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». против духов злобы поднебесных. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Если же за грехами людей мы увидим мысленным взором тех, кто ведет их к этому греху, то мы людей не осудим, всех грешников пожалеем, и при желании им помочь вооружимся прежде всего молитвой. По существу вся жизнь христианина должна протекать при невидимого. Вот он молится и видит духовными очами тех, к кому возносится молитва. Он говорит с людьми, но за ними он видит, а за их голосом слышит тех духов, которые, может быть, через человека говорят с ним. Если от ближнего он слышит слова обличения или вразумления, то ведь это голос его невидимого друга. его собственного ангела-хранителя. Если это голос соблазна, побуждения к греху или нерадению, или голос лести, то это опять голос, но не ближнего, а его врага, лукавого духа. Невидимо для человека его душа, невидимо до того, что материалисты даже отрицают ее существование. Между тем она более всего должна привлекать наше внимание, и всю жизнь христианин должен наблюдать за нею, изучать ее по проявлению в себе переживаний сердца, чувств своих и мысленных потоков. Следует вместе с тем учесть, что при отсутствии веры в Бога для непознавших истины, воображение может привести человека к озлу, и тогда воображение будет проводником демонической энергии. Тогда, по словам Схиархи Мандрита Сафрония, демонические образы и образы, творимые самим человеком в литературе, могут влиять на людей, видоизменяя или преображая их. Они будут извращать духовный образ человека, созданного по образу и подобию Божию. Воля человеческая может склоняться перед ними, и тогда, формируется ими. Вероятно, многие не сознают, какое значение имеет произнесение вслух или в уме какого-либо имени. Вот, например, я произношу имя близкого и дорогого для меня человека. В мгновение времени в моих глазах встает его образ. В уме воспроизводятся отличительные черты его характера, его жизненной истории, его отношение ко мне. его миросозерцания. В моем сердце просыпаются по отношению к нему чувства любви, симпатии, нежности, жалости, уважения и тому подобное. Словом, воспоминание имени воспроизвело в моей душе его образ, во всей совокупности его физической, душевной и духовной сущности. И моя душа как бы заполнилась этим образом, слилась с ним. Это невидимое единение, меня с образом друга, совершенно реально и в сильнейшей степени влияет на меня. Положим, что друг, которого я вспомнил, отличался жизнерадостностью и всегда хорошо действовал на мою душу, и хотя я до воспоминаний был расстроен, его образ влил в меня струйку жизнерадостности, и моя печаль заменилась бодростью. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, В имени человека, душа человека. Например, в имени Иван душа Ивана. Итак, на призыв Иван Ильич, его душа сознает себя в этом имени и откликается на него. Итак, имя вызывает образ, а образ в душе есть соприкосновение или даже единение души с этим образом. При этом первое или второе, то есть соприкосновение или единение, будет зависеть от нашего отношения к этому образу. Если мы в любви тянемся к нему, то этот образ вливается в нашу душу, объединяется с нами и влияет на наши чувства и ощущения. Но если образ антипатичен, то мы только соприкасаемся с ним и в душе переживаем чувство неприязни или брезгливости. Мы стараемся тогда оттолкнуться в душе от этого образа, поскорее уйти и забыть его. Злые люди в этот момент воспоминаний будут мысленно поражать ненавистный ими образ ударами, насмехаться над ним, презирать его. Ладыженский передает рассказ про то, как один английский офицер погиб в Индии от взгляда ненависти факира, который был им наказан телесно. Этот взгляд преследовал офицера и свел его с ума. Здесь единственно мысленный образ мистически погубил человека. Итак, произнесение имени ведет к общению нас с образом и отражается в той или иной степени на переживаниях ума и сердца. Глубина этих переживаний, положительных или отрицательных, зависит, от отношения сердца к именуемому образу. Совершенно аналогично на нас будут влиять и действовать понятия и предметы. Если мы слышим название «постыдного порока», то наша душа наполняется отвращением. Нам называют дорогое для нас местечко или родину, и на сердце набегает волна умиления и так далее. Как мы видим, наименование для нашей души есть в какой-то степени сама сущность личности, понятия, предметы и так далее. И отсюда к нему у нас и должно быть то же отношение, как к самой личности или предмету. Вот почему евреям была дана заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». И для евреев и поныне Имя Бога и Еговы настолько священно, что они не смеют произносить его на своем языке, заменяя его в обиходе другими словами, характеризующими Бога — вечный, всесильный и так далее. Такое отношение к имени Бога, безусловно, заслуживает уважения. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «С крайним благоговением произноси имя Божие». помня, что Богом все приведено из небытия в бытие, и все существующее содержится в благо бытии единственно по Его благости, всемогущую, силою и премудростью Его. С крайним благоговением произноси имя Иисуса Христа, Сына Божия, через которое все начало быть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. и Которым все управляется. Великие имена Пресвятая Троица или Отец, Сын и Святой Дух, или Отец, Слово и Святой Дух, призванные живою сердечную веру и благоговением или воображенные в душе, суть Сам Бог и не зводит в нашу душу Самого Бога в трех лицах. Также в имени Иисус Христос Весь Христос, душа и тело Его соединенные с Божеством. За благоговением произноси и Имя Пречистой Матери Господа Иисуса Христа, Преснодевы Марии, породившей нам Его во спасение наше, за благоговением произноси имена апостолов Христовых, самовицев и слуг Его, пронесших по всему миру божественное учение Его. а также имена мучеников, преподобных, бессребреников и всех святых. Свет не есть само Солнце, но для нас свет ближе Солнца. Он нас освещает, согревает и питает энергией и растительный и животный мир. Имя — это как бы свет от сущности образа. Имя же Бога имеет в духовном мире то же значение, что свет в физическом мире для растений и животных. Так мы можем постигнуть освещающую, просвещающую, очищающую силу святых имен, действующих на нашу душу, на наш разум и сердце, и через это на всю нашу жизнь. Отсюда мы можем понять и значение, и силу, Молитва словий, преисполненных святых имен и понятий. Понятные слова Господа «Именем Моим будут изгонять бесов». И слова апостола Петра из книги пророка Иоиля «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот откуда сила Иисусовой молитвы. при которой непрестанное произнесение святого имени Господа Иисуса очищает и одухотворяет душу христианина, попаляя в ней страсти. Подобно действию имени Бога, Господа Иисуса Христа, Святого Духа и Святой Троицы, будет действие имен и тех, в кого вселился Святой Дух, в душе которых изобразился Христос. Поэтому целительный бальзам изливается на нашу душу и от благоуханного имени Божией Матери Преснодевы Марии, и от имени бесплотных служителей Бога, архангельских и ангельских чинов, от имени всех святых, понятий крест, святость, истина, правда, Христова любовь, смирение, вера, молитва, таинство и тому подобное. Все они возвышают душу христианина и вводят его в обитель святости и праведности. Икона, изображение, картина, фотографии и тому подобное также воспроизводят в душе образ и объединяют душу с этим образом. При хорошем выполнении изображение будет объединять душу с образом еще сильнее, чем имя последнего. Говорят про некоторые картины, что они производят сильное впечатление. Это значит, что образы этих картин действительно владеют душами тех, кто на них смотрит. Отсюда хорошее изображение святых и светлых образов Господа Иисуса Христа, Богоматери, святых и духовных людей являются для христианина действительным сокровищем. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Бог во святых почивает и в самом имени их, в самом изображении их. Только с верою надо употреблять их изображение, и они будут творить чудеса». Одного старца спросили, как приблизить себя к Господу. Старец дал такой ответ. «Достаньте хороший образ Иисуса Христа во весь рост». и натуральную величину, и поместите его в своей комнате. Поэтому все святые изображения не должны лежать под спудом и прятаться, а помещаться так, чтобы всегда быть перед глазами. Нет сомнения в том, что много легче настроить себя к молитве в православном храме, украшенном иконами, чем в протестантском, с пустыми стенами. Чем больше в наших комнатах хороших икон, священных изображений, картин, портретов, духовных лиц, снимков с церквей, монастырей и тому подобное, тем полезнее будет для нашей души, тем легче будет бороться со всей нечистотой, легче подавлять страсти, искушения соблазны, легче уноситься душой ввысь, легче за видимым миром видеть свет горнего мира. Среди образов особое место занимает знамение креста. Это символ и образ самого распятого на нем Господа, символ его страданий и искупительной жертвы. Поэтому Кресту воздают поклонение как самому Спасителю, а знамению Креста принадлежит сила самого Господа, победившего Сатану. Отсюда и обряд в православной и католической Церкви частого ознаменования на себе крестного знамени. Вот каково его значение. Когда мы знаменуем себя крестом, то между нами и Отцом Небесным как бы висит на кресте распятый Спаситель наш. Тогда божественным взором Всевышнего предстоит уже не наше позорное чело, покрытое греховным бесславием, но увенчанное тернием глава Бога-человека. Не наше коварное сердце, исполненное всяких нечистот, но прободенные ребра Искупителя нашего. Не наши нечистые руки, непрестанно делающие беззаконие, но пригвожденные ко Кресту при ладони Всеправедного и Всесвятого Господа Иисуса Христа. Из книги Маргарита. В действии на душу имени и изображений надо учитывать также еще следующую закономерность. Это закон резонанса, то есть отзывчивости души к определенным именам и образам на основе симпатии и тяготения сердца человеческого к этим именам и образам. Если тянется сердце к духовному свету, то все светлые имена и образы будут сильно действовать на него, глубоко входить в душу и долго в ней жить. Наоборот, все неприятное, несимпатичное сердцу не будет его затрагивать, не занимать ума и лишь скользить в мыслях. Вот почему образа и имена в молитве глубоко волнуют и умиляют очищенное сердце и не занимают мысли у человека, сердце которого порабощено миром. Отсюда поток светлых образов и имен, которыми наполнена молитва, будет просветлять сердце лишь благоговейного христианина. Естественно, что совершенно противоположно действие скверных имен. Упоминание черного имени, ругательства и всякие постыдные слова — все это ввергает душу в скверну, роднит и объединяет ее с темной силой. По аналогии с именами, все скверные безнравственные изображения, изображения темной силы, будут также вводить душу в соприкосновение с нечистотой. Их нельзя даже хранить. Христианин должен уничтожать такие изображения. Этим он будет сохранять от скверны все те души, которые когда-либо могут посмотреть на них. Вот как определяет значение имени отец Павел Флоренский. Имя особое существо по преимуществу со всеми прочими живое, дающее жизнь, жизнеподательное, то благодетельное, то враждебное человеку. По своему происхождению имя небесно, Оно — божественная сущность.